Глава 17. Первые полчаса ничего не происходило, точнее, ничего особенного. Мы мирно кушали, Пашу поздравили с помолвкой. Старшие мужчины за столом перешли на обсуждение общих знакомых. На меня никто не обращал внимания, практически, если не считать взглядов Николь. О, она считала своим долгом многозначительно смотреть на меня каждый раз когда словно невзначай касалась Андрея. И, казалось бы, мне дела до этой парочки не должно быть никакого, но конечности Николь оторвать хотелось, как и голову Андрею. Каждый раз, когда рука Ники оказывалась на его предплечье, этот гад смел мило ей улыбаться, словно специально демонстрируя мне, кому здесь действительно рады. «Все в порядке», – тихо уточнил Паша, нагнувшись ко мне. «В полном!» — прошептала я в ответ. «Разве что-то не так?» «Ты сейчас вилку сломаешь!» — усмехнулся он. «Ой!» — едва слышно выдохнула я, опустив взгляд на зажатый в руке прибор. Действительно, наблюдая за милым общением Андрея и Ники, я и правда слишком сильно сжала вилку. Даже погнула ее немного. «Если тебя это успокоит, то я не уверен, что между ними что-то есть!» Продолжил нашептывать мне Паша. «Мне нет никакого дела до твоего брата и его личной жизни!» Рыкнула я на друга. «Просто столовое серебро ваше слишком хлипкое». «Во-первых, это не серебро», продолжал тихо веселиться Паша. «А во-вторых, заметь, Андрей, я не упоминал. Если ты не пропустила, за столом сейчас обсуждают теоретическую связь нашего мэра, «С педиатром из областной больницы!» «Я думал, ты поэтому над вилкой издеваешься!» Договорив это, Пашка отстранился, подмигнув мне и, взяв в руки фужер, отсалютовал им. «Засранец!» — беззвучно выдохнула я. «Подловил!» Я и правда больше внимания уделяла находящейся напротив парочке, чем ситуации за столом в целом. И раз это заметил Паша что и остальные могли. И самое обидное, мне же нет до Андрея никакого дела. Зачем я вообще смотрю в его сторону? И почему слова Паши оставили на душе приятный остаток? Он же точно говорил про Андрея с Никой, а не про нашего главу города. «Виталий, я начинаю по-доброму тебе завидовать!» Раскатисто рассмеялся отец Николь, указывая рукой в нашу с Пашей сторону. «Так приятно наблюдать, когда дети обретают любовь. Гордишься младшим, он с невесты глаз не сводит, воркуют голубки». «Не то слово!» — ровно отозвался глава семейства Лазаревых, посмотрев на меня. «Если мой сын счастлив, счастлив и я». «Я счастлив!» — тут же подтвердил Паша. «С милой рай в шалаше!» он перевел взгляд на хмурого Андрея, отсолютовав и ему. «За мою любимую заю! Чтоб капустка в ее доме не переводилась!» «Аминь!» ляпнула я, заставив Надежду Васильевну поперхнуться. Пришлось исправляться. «Спасибо, то есть! Мой пончик такой романтик!» Паша подозрительно захрюкал, подкладывая себе в тарелку салатика. «А ты, Андрей!» — привлек внимание мужчины отец Николь. — Не собираешься сильно отставать от брата. Надежный тыл в виде семьи — это то, что необходимо каждому из нас. Ищу достойную кандидатуру, — ответил Андрей и своей фразой вызвал улыбку на губах Николь. У меня по пояснице пробежал неприятный холодок. Я чувствовала, что ей в голову пришла какая-то гадость, и интуиция меня не подвела. «О!» – протянула Ника, мельком посмотрев в мою сторону. «Я понимаю, о чем ты говоришь. Даже в своем круге сложно найти человека, который бы понимал тебя, вот как мы с тобой». Она снова это сделала, снова ненавязчиво погладила его предплечье, и он снова не скинул ее руку, не попросил так больше не делать. Наоборот, улыбнулся ей, показывая, что она может говорить и дальше, чем Николе воспользовалась. «И я так рада, что Алина завязала со своим, назовем его, туманным прошлым! Я так восхищаюсь ей сейчас! Из беспринципной охотницы за толстыми кошельками старых дядек она превратилась в адекватного члена общества!» Взялась за ум и нашла свою любовь. Посмотрев на родителей братьев, она коротко пояснила. Мы с Линой давно знакомы, вместе моделями подрабатывали. Для меня на тот момент это было забавным хобби, для нее же. Впрочем, это не так важно, главное, что сейчас. А я все понять не могу, почему мне так лицо твое знакомо громко произнес Николай Борисович, обращаясь ко мне. «Это же ты тогда в финал прошла!» «Папа!» — Николь демонстративно приложила руку к груди. «Мне кажется, Алине не очень приятен этот разговор. Все же мы знаем, каким именно образом она тогда получила это место». За столом наступила тишина, а я оказалась под прицелом взглядов всех присутствующих. И лишь одна Ника смотрела с превосходством. «Гадина! Знает же, что я никогда ни с кем не спала за пластиковые короны. Знает и специально провоцирует. И ждет, когда я начну все отрицать и пытаться оправдаться. И не только она». «Да», — уверенно произнесла я, вводя Николь в легкий ступор. «Я спала с мужиками за деньги. Иногда везло, иногда нет». Я демонстративно пожала плечами, испытывая необъяснимое чувство удовлетворения, наблюдая, как от моих слов темнеют от злости глаза Андрея. С одним прям конкретно не повезло. Мало того, что почти год на него потратила, так за все время ни единого подарочка. Два веника, да, подкармливал иногда, но я обвела взглядом присутствующих. Николь права, мне тяжело это вспоминать. «Я еще прохожу реабилитацию, если вы понимаете, о чем я». «А-а-а!» – протянула Ника затравленно, посмотрев в сторону Лазаревых старших. «Кажется, они ко мне начали привыкать, так как вообще никак не отреагировали на услышанное». Андрей тоже молчал, зло смотря на меня, явно оскорбившись упоминанием наших с ним отношений. «Два веника были от него». Самые лучшие цветы в моей жизни, как на тот момент мне казалось, потому что были от любимого. Но свои ошибки я признавать умею. Сейчас я понимала, веники это были, ничего не значившие веники. «Паша!» — наконец-то сформулировала мысль Николь, не оставляя попыток растоптать меня за этим ужином. «Ты так легко приняла Алину со всеми ее недостатками!» У нее нет недостатков. Моментально отозвался мой жених в ответ, вкратчиво добавляя. «Я люблю эту женщину, а ее прошлые мужчины... Что ж, у меня тоже были отношения. Будем считать, что мы оба набирались опыта. Зря я решила именно в этот момент попить». Поперхнулась.